часть третья. Переселение в Австралию. Глава шестая. Прибытие. Очень трудно найти мигрантов, участвовавших в европейской программе массового переселения, которые изначально испытывали бы сильное и отчетливое желание уехать именно в Австралию один за другим они рассказывали о более или менее случайных обстоятельствах, определивших их выбор. Леонид Верцинский, владевший французским, вполне благополучно жил в Германии в зоне французской оккупации. Он даже успел купить автомобиль. Но страх перед коммунистами заставил его стремительно бежать из Европы. Как и большинство ДП, он поначалу хотел эмигрировать в США. Однако эта страна оказалась временно закрыта для перемещенных лиц. Но объявление о приеме иммигрантов в Австралию все изменило, вспоминал он. Мы поехали туда. Иван Богут выбрал Аргентину. Когда же эта дверь захлопнулась, выбором по умолчанию стала Австралия. У Нины и Леонида Дерновых уже были чилийские визы. Но когда в Чили случилось землетрясение, они передумали туда ехать. В 1950 году им наконец предложили визу австралийцы. Они согласились. Ирина Халафова и её муж уже находились в Буцбахском транзитном лагере и ждали направления на переселение. Тут случился Берлинский кризис 1948 года, и они испугались, что вот-вот начнется Третья мировая война. Стали собирать рюкзаки, а затем сели и задали себе вопрос: куда идти? Муж работал переводчиком с австралийской отборочной комиссией, и это решило нашу дальнейшую судьбу. Австралия стала случайным местом назначения для Натали и Баич и её мужа. Для Сигизмунда Дичбалиса выбор оказался случайным в самом буквальном смысле. Он хотел уехать в Канаду, и у него имелись все необходимые для этого фальшивые польские документы. Но они с женой ошиблись адресом, случайно зайдя не в тот кабинет из-за плохого знания английского, и оказались у представителей Австралии. Об этой стране он не знал почти ничего, потому что думал, что там растут лимоны и бананы, но в итоге решился туда поехать. Юрий Иванов, узнав о предложении отправиться в Австралию, принял его. Не скажу, что мы были очень рады, но уезжать было надо, и всё равно куда. Рекламные материалы, выпускавшиеся самой Австралией и показывавшие её в выгодном свете, похоже, прошли мимо перемещённых лиц, хотя один ДП позже вспоминал, что заинтересовался этой страной после того, как увидел фильм 1946 года Перегонщики скота с чипсом Раферти. Несколько иначе дело обстояло с китайскими русскими, чей отъезд оказался более растянутым во времени. Так что у многих уже жили в Австралии друзья и родственники. И всё равно, как мы уже видели на примере общины Тубабао, русские из Китая поначалу так же прохладно отнеслись к идее переселения в Австралию, как и их бывшие соотечественники из Европы. И они тоже впоследствии часто объясняли своё решение случайностью. Георгий Юрий Натинг жил в Тяньцзине. В январе 1949 года, когда город захватили войска китайских коммунистов, ему было 11 лет. Школа, где учился Юра, закрылась. Его мать бежала с подругой в Австралию, а остальные члены семьи подумывали о Бразилии и даже получили бразильские визы. Но вдруг получили телеграмму от матери Юры, в которой она сообщала, что Австралия согласна принять их в качестве иммигрантов. Всеволод Бородцев Дельс, сын атамана Забайкальского казачьего войска, работал в начале 1950-х торговым представителем фирмы Чурин и Ко и случайно увидел на улице объявление, адресованное русским в Китае. Он попросил сестру, жившую в Америке, прислать приглашение. Он уже плыл с семьей на корабле в Сан-Франциско через Сидней, но в пути один из детей заболел, и родители передумали ехать в США. Высадились в Австралии и остались там навсегда. Даже редкие заявления о сознательном желании поехать именно в Австралию звучат несколько необычно. Например, Владимир Гантимуров, инженер, решил ехать не в США, а в Австралию после того, как в Америку уехал его брат и написал оттуда, что эта страна чересчур механизирована. Плавание и первые впечатления Плавание из Европы, длившееся около месяца, часто оказывалось ужасным. Суда, заказанные Airo для перевозки мигрантов, были или переоборудованными американскими судами для перевозки войск, или старыми посудинами вроде Дерны. Её владельцем был грек, а зарегистрировано судно было в Панаме, которое давно следовало разобрать на металлолом. ДП редко получали в своё распоряжение каюты. Чаще всего их размещали в двух больших трюмах без окон: один для мужчин, второй для женщин, где до потолка в три уровня размещались нары. Один пассажир вспоминал, что мужской трюм был особенно неудобным, потому что находился в самом низу. Корабль мотала по волнам, И внизу, в трюме, болтало, как в лифте в высотном здании. Суда набивались под завязку, а гигиенические условия там были самые примитивные. Бывалые беженцы отмечали, что среди пассажиров отсутствовали взаимопомощь и доброжелательность, особенно в женском трюме, где все беспрестанно ссорились из-за территории и шума, который поднимали дети. Надерне однажды случился скандал с политическими обвинениями отчасти спровоцированный женщиной, которая надолго оккупировала единственный кран с водой в женском помещении. Часто люди жаловались на еду, иногда просто потому, что их кормили чем-то непривычным. Восточные европейцы плохо переносили маслины и спагетти с томатным соусом, которые подавали на кораблях с итальянскими экипажами, набранными в Неаполе. Но было и такое, что в середине вояжа испортилось мясо из-за поломки корабельных холодильников. Существенной причиной недовольства было разлучение жен с детьми и мужей. Часто рассказывали о тайных любовных встречах по ночам в спасательных шлюпках. Наталья Баич, по натуре не любительница жаловаться, вспоминала плавание как нечто ужасное. У неё на руках было двое девятимесячных близнецов, причём оба болели. Они вместе находились в женском помещении, а муж отдельно, в мужском, так что он никак не мог помочь жене. На молоко в бутылках у близнецов была аллергия, а поскольку медики на борту корабля не одобряли кормление грудью, кормить детей приходилось украдкой. Когда судно наконец пристало к берегам Австралии, малыши уже походили на скелетиков. В начале сентября 1949 года разразился громкий скандал из-за смерти 19 младенцев во время плавания. Больше всего случаев было зафиксировано на пароходах Протея, Нелли и Ферси, и по прибытии в Банегилу. Эту историю подхватили австралийские газеты И по настоятельной просьбе Колуэлла представитель Airau Кингсли выпустил заявление, в котором говорилось, что Австралия никоим образом не виновна в этих смертях. Это заявление сам Колуэлл зачитал в парламенте. Не на всех судах всё обстояло так плохо. Николаю Ключерёву, отбывшему в Австралию на пароходе Нелли в 1950 году, поначалу понравились чистота и порядок на борту. Кроме того, там выпускалась корабельная газета, проводились уроки английского, устраивались концерты, танцевальные вечера, кинопоказы. Всё это он расписывал в самых радужных красках. Правда, с десяти вечера действовал комендантский час для недопущения непристойного поведения. И ходили слухи, что если парочку застукают за сексом на палубе, обоих нарушителей приличий отошлют обратно в Германию. С семи утра и до десяти вечера в громкоговорители безостановочно зачитывались всевозможные инструкции и советы. Зато в ту первую неделю пассажирам даже подавали свежие фрукты. Обстановка резко переменилась, как только судно попало в первый шторм. Большинство пассажиров сразила морская болезнь. На борту царило железное правило. С 8 до 11 часов утра все пассажиры должны были находиться на палубе, пока происходила уборка спальных помещений и совершались ежедневные медицинские и полицейские обходы. На это время запирались все уборные, кроме одной. Поэтому, маившиеся морской болезнью пассажиры кое-как выползали на палубу и бессильно лежали там, мучаясь неудержимой тошнотой. Но несмотря на все неприятности, во время этих долгих плаваний молодые мигранты часто развлекались, как могли. Так, во всяком случае, можно подумать, рассматривая фотографии, на которых они позируют на палубе в шортах и летних платьях, и читая их воспоминания о танцах под джазовую музыку по вечерам, не говоря уж о сексе в спасательных шлюпках. Однако, поскольку на борту собрались пассажиры разных национальностей, нередко вспыхивали конфликты, особенно между евреями, которых часто подозревали в симпатиях к коммунизму или к СССР, и мигрантами из Прибалтики или Восточной Европы, которых подозревали в пособничестве нацистам. На борту "Ферси", прибывшего в Австралию в июне 1949 года, было много русских, хотя многие были записаны украинцами, белорусами, поляками, латышами и так далее, среди которых затесались власовцы и большая группа НТСовцев. Как вспоминал один молодой энтузиаст, еще находясь на теплоходе Они начали устраивать собрания членов союза для ознакомления и совместных планов работы в Австралии. Мигранты из Европы, ехавшие по программе массового переселения Airo, везли с собой относительно мало багажа: несколько чемоданов с личными вещами, профессиональными инструментами, по 50-100 килограммов Больше не разрешалось правилами. И ещё меньше денег из Германии запрещалось вывозить свыше 40 марок на человека. Иммигранты из Китая, которым предстояло более короткое и часто более приятное плавание, встречались с меньшими ограничениями хотя семье натана машинского, переселявшейся из Шанхая, пришлось прятать кое-что из ценностей. На руки под одежду нанизывали часы, а статуэтки Будды набивали американскими долларами. Большое семейство Галины Кучиной, покидавшее в 1957 году Хайлар и Харбин по программе, организованной Всемирным советом церквей, везло с собой всё, что могло бы пригодиться на первых порах в Австралии: костюмы и пальто, сшитые на заказ в ателье, обувь и нижнее бельё, стёганые одеяло, а также большой на несколько лет запас одежды на вырост для маленькой дочери. Высадка на берег, конечно, приносила долгожданное облегчение, но первые впечатления далеко не всегда оказывались утешительными. «Майн god только и выдохнул один мигрант из Европы, когда увидел вблизи побережье Западной Австралии. Голый, бесплодный, скалистый мыс с одиноким мёртвым деревом. Да и порт Фримантл оказался не намного лучше. Особенного восторга от серых построек складов мы не ощутили Конечно, те, кому повезло высадиться в Сиднейской гавани, часто дивились ее красоте, и некоторые потом с благодарностью вспоминали о терпении и доброте сотрудников австралийской миграционной службы, которые поднялись на борт кораблей во Фримантле, чтобы проделать последний отрезок пути через большой австралийский залив к восточному побережью вместе с мигрантами. Но русский скульптор Георгий Вирин вспоминал свой приезд туда из Парижа в 1952 году как безрадостное событие. Сидней встретил нас плохо. В первую же ночь меня обокрали. Это стало лишь последней каплей. Его и так угнетали мрачные мысли, потому что кроме русского, он хорошо владел французским и немецким языками, но совсем не знал английского, и потому после высадки ощутил себя всё равно что глухонемым. В те дни репортеры и даже просто любопытные люди приходили на пристань встречать корабли с мигрантами, и пассажиры давая интервью. Часто старались выказывать оптимизм, конечно, кроме тех случаев, когда они явно осуждали других пассажиров за их политические взгляды или жаловались на неугодную пищу и ужасные бытовые условия на борту парохода. Кнежна Надежда Мещерская, прибывшая на Дерне и собиравшаяся остановиться у сестры в чатсуде, объявила, что у нее нет ни гроша за душой, так как революция отняла у нее все. У меня осталось только я сама и то, что на мне надето. Однако, представляясь, она перевела свое имя на английский: Хо. Романы Алексей Мусины Пушкины, Отец и сын, назвались родственниками великого русского поэта Пушкина. Пётр Бурлин, 71-летний генерал и бывший советник при Генштабе китайской армии Чан Кайши, а затем профессор военного дела в китайской военной академии, сообщил журналистам, которые приветствовали по прибытии в Австралию в 1950 году, что ищет тишины и покоя. Латыш Андрис Фриденбергс, которому впоследствии навредит огласка в деле Петрова, высадившись в сентябре 1949 года с парохода генерал Лангфит, приветствовал журналистов на эсперанто, хотя сопровождавшая его стройная, светловолосая, привлекательная дочь возразила, что эсперанто это искусственный язык, не подходит для объяснений в любви.